издательства 1С Publishing и студия NDM Vision представляют Dan Label. Хроники сфер. Книга четвёртая. Альфа. Сумерки. Глава 1. Тронный зал империи Сольдия поражал своей вычурностью и обилием золота и благородного мифрила. Так уж случилось, что именно в этой империи в незапамятные времена были обнаружены мифриловые залежи, которые вошли в основу благосостояния империи, и даже многочисленные набеги варваров, а также прорывы с инфернальных планов не смогли поколебать тогда ещё юную империю, и она выстояла. так уж сильны войны этой империи или может быть была оказана посильная помощь со стороны другого государства в обмен на мифрил сейчас никто и не вспомнит да и неважно это важно только то что империя выстояла а крепла и теперь сама рвалась в бой господа потронному залу разнёсся низкий голос императора вибавы III Мы выиграли квоту на нападение. Зал, собравшимся в нём большим кругом, одобрительно загудел. Шутка ли? Вот уже сотню лет Сольдия не могла похвастаться значительными победами на дипломатическом уровне. И вот это событие наконец-то произошло. Зал одобрительно гудел, прикидывая будущие финансовые вливания как в свой карман, так и в казну государства. Но были в тронном зале и те, кто не особо радовался этому заявлению. Советник императора по финансам Сукафо лишь сдержанно улыбался и одобрительно кивал, чтобы не вызвать интерес со стороны всевидящей службы по поискам неверных, но и только. Лишь он один, да сам император знали, во что им обошлась эта победа. Насколько сильно просела сокровищница и на какой срок все уже истощающиеся рудники будут работать не на благосостояние империи? Правильно ли они поступили? Однозначного ответа не было. Пока, по предсказаниям прорицавцев, прогноз был благоприятным, но не стоит забывать, что это сфера, и в ней возможно всё. Абсолютно всё. Внимание. Вы переместились на план мрака. Будьте предельно внимательны и осторожны. Местные обитатели априори враждебны к существам из иных планов. Получено достижение Путешественник по мирам. Награда: обзор мини-карты увеличен на 5 м. Темнота. Вокруг одна темнота, вернее даже не так. Не темнота, а мрак. В чём различие? Темнота — это простое отсутствие света, и в ней нет ничего пугающего, ничего страшного, а мрак... Мрак — это отдельная субстанция, которая существует по своим собственным законам, и они далеко не дружелюбны к живому существу. Нет, не так. К любому существу, не стоящему под знаменами мрака. В голове на батом били колокола... По ушам текло что-то вязкое, но это не помешало мне сосредоточиться и попытаться отгородиться от влияния на меня внешних сил. Не в первый раз со мной такое, не в первый раз. И как подсказывает мне моя интуиция, далеко не в последний. После секундного сосредоточения на внутреннем мире и отрешении от всего земного стало заметно легче, и я смог прочитать все системные сообщения. Помимо сообщения, что я перенесен на иной план бытия, было еще одно. Внимание! Вы находитесь в первых раме неизвестного вам Бога. Будьте предельно внимательны и осторожны. Не стоит гневить высшие сущности. Применение любых способностей, заклинаний, умений и прочего недоступно. Инвентарь заблокирован. Отсутствует связь с божественными и приравненными к ним покровителями. Отсутствует связь... по любым видам чата. Вот оно как, значит. Из огня да в полымя. Везёт же мне. Ага, как утопленнику из одной передряги в другую. Ну и где местные хозяева? Меня ведь не просто так перенесли в это место. Открыл глаза, ничего не изменилось. Вокруг также струился мрак, обволакивая меня практически жидкими миазмами своей сущности. Неприятно. Как будто окунули во что-то грязное и дурно пахнущее, а потом стали это нагревать, добавляя к и так неприятным ощущениям испарение, выедающее саму суть разумного. Я прекрасно понимал, что все эти ощущения всего лишь интерпретация мозга над действительность, но полностью отстраниться от них не мог. Получилось только немного отстроиться. отгородиться тонкой плёнкой моего разума, но она была слаба и частенько прорывалась, даря в эти секунды непередаваемый букет негативных ощущений. Моё хвалёное дампервское зрение поссовало. Да и ничего в этом не было удивительного. Альма матер бога, тут его законы и правила. А ты силён. Неожиданно для меня раздался голос откуда-то справа. Я повернул голову в попытках разглядеть собеседника, но у меня ничего не вышло. Мрак был непрогляден и скрывал своих адептов великолепно. Очень мало разумных, способных оставаться при ясной памяти в чертогах матери, не дождавшись от меня какой-либо реплики, продолжил голос. Голос я узнал. Это был тот самый человек, который затащил меня на этот план бытия, и теперь оставалось только дождаться предложения, от которого я не смогу отказаться. Мне нужна информация, где держат Падшева. Последовало то самое предложение. Что я, получив взамен, я всё же решил вступить в диалог, но ответом мне послужил лишь издевательский смех. Ты не в том положении, чтобы торговаться, отсмеявшись, ответил мне голос. И действительно, положение, в котором я находился, начало меня порядком угнетать. На всякий случай проверил кнопку "Выход". Кнопка была активна, штрафов в виде дополнительного времени нахождения в игре не было. Это так, на всякий случай. Тылы проверены, пора начинать конструктивную беседу. Ты ведь в курсе, что худой мир лучше доброй войны. Что именно торговля двигатель прогресса и всё прочее. В таком же духе. Ты же игрок. Так что заканчивай ломать комедию и отыгрывать роль заскриптованного неписа. И давай поговорим как нормальные деловые люди. У меня есть иное предложение, хмыкнул в ответ голос. Если я сделаю тебя своим рабом, Я оставлю здесь вам раке на месяц. Как ты думаешь, ты станешь сговорчивей? Возможно, но скорее всего нет. Голову включи и задай себе всего несколько вопросов. Как долго ты ищешь падшего? Почему до сих пор не нашёл? А может, команд по его поиску много, а вдруг у них есть какая-нибудь информация, и они смогут найти его раньше тебя? Дальше продолжать смысла нет. либо будем разговаривать как нормальные люди, либо иди ты на хутор бабочек ловить. Повисла долгая тишина. Как мне надоела вся эта свистопляска с Патчем, лучше бы я его не встречал. Каждая встреченная душа жаждет знать, где он, и все давят. Надоело. Промурыжусь недельку в этом мраке, да и сдам местонахождение императора. Гори он в аду синим пламенем. Жаль, конечно, упускать такой квест, но повторюсь, да сталь. У меня и другие дела найдутся. А этот товарищ пусть думает. Полезно, говорят, такое. Хорошо. Вывел меня из размышлений голос. Окружающее пространство посветлело, но не как ясным солнечным днём. Глупо было бы такого ожидать от обитателей мрака. Однако разглядеть окружающую обстановку стало можно. Из пелены мрака Соткалась человеческая фигура в балахоне с опущенным капюшоном. Лориус Трей, протянув мне руку, представился молодой мужчина. Артур Крус представился я, пожав в ответ протянутую руку. "И чего же ты хочешь?" Артур. За информацию о местонахождении Падшего, опустился в сотканный из мрака кресло Лориус и предложил мне сделать то же самое. Аналогичную услугу Ты мне расскажешь, для чего тебе это и вернёшь туда, откуда взял, или ты можешь перемещаться по всей Алхане? Зачем тебе эта информация? Квест? Давай так. Я поёрзал в кресле, подстраивая под себя его поверхность. Я говорю, а ты просто кивай, если сочтёшь нужным. Договорились? Лориус кивнул. Тебе надо освободить падшего, потому как у тебя самого есть на это квест. последовал кивок. И у меня квест. И освобождать императора я буду. И теперь, как я понимаю, нам надо заручиться дружбой, потому как без обещания сделать это вместе, ты меня отсюда не выпустишь. Ещё один кивок. Вот, главное соглашение достигнуто. Теперь перейдём к частностям. Их несколько, продолжил я свой монолог. Есть группа НПС которая тоже жаждет освободиться из плена императора. И я настаиваю, чтобы они были в нашей группе. Не перебивай, остановил я уже открывающий ворот Лориус. Эти самые НПС могут значительно облегчить цепочку квестов. Среди них есть кузнец Астрала. Всё же спросил мужчина, не удержавшись и перебив меня. Есть. Он должен умереть окончательной смертью, твёрдо заявил Лориус. исключено, поматал я головой, он мне помог, и я ему должен. Такова воля матери, надавил на меня специальным тембром голоса Лориус. Все по вине в заключение сына матери должны быть уничтожены. На секунду я опять ушёл в себя, сбрасывая дебаф подчинения. Творись такое в обычном игровом мире давление, я бы и не заметил даже, разве что в логах потом прочёл. Но первохрам бога помогал своему жрецу и многократно усиливал его мощь. Не стоит на меня давить. Я тоже изменил свой голос, воздействуя своей харизмой и дипломатическими плюшками, добавляя к этому дуэту силу первых. Понятно, что передо мной не НПС, и эффект снижен во много раз, но Лориуса пронзило. На секунду его глаза остекленели, а из левой ноздри выкатилась капелька крови. Радовался своей силе я недолго. Ровно одну секунду после чего почувствовал, как мои глаза просто лопнули от наведённого внешнего воздействия. Лопнули, чтобы через ещё одну секунду восстановиться. Однако за эту секунду обстановка несколько изменилась. Появилось ещё одно кресло, и в нём смутно угадывался женский силуэт, полностью состоящий из мрака. Не стоит воздействовать на моего жреца. В моей власти оставить тебя без зрения навечно. Гул, звучавший из облака мрака, был безжизненным и тихим, но поражал своей внутренней энергией. голосу хотелось подчиняться, хотелось упасть и слёзно молить о милости. Вместо этого я поднялся с кресла и поклонился. С меня не убудет, как ни как с Богом общаюсь. Задранная защита от ментала давала о себе знать, и теперь даже боги не заставят меня падать ниц. По крайней мере, если будут просто давить своей божественной аурой. Захотят они на самом деле моего преклонения, Мои шансы остаться непреклонным были бы не велики. Это я тоже понимал вполне отчётливо. Боги всё же, и те их всех через карамысла. Как мне к вам обращаться? В моём голосе не было ни грамма непочтения. Когда-то меня звали Конкордия. В безжизненном голосе послышалась печаль. Но ты можешь называть меня просто Великая Как я говорил, боги, они такие боги. Ну, великая, так великая. Раз уж она сама подключилась к нашей беседе, то из этого надо делать свой профит. Великая, я снова поклонился. Когда твой сын попал в заточение, не все, кто в этом участвовал, делал это по своей воле. Им просто не оставили выбора. либо сделать то, что им велят, либо увидеть то, как самые близкие им, разумные, погибают окончательной смертью в страшных мучениях. Откуда у меня такая информация? Да не откуда. Это просто мои рассуждения на эту тему. До подина я знал лишь историю Догра, но думается мне, что методы решения некоторых проблем представителями расы андедов практически везде одинаковы. Так что, если я и ошибся, то не намного. Возможно, это и так. Сын сам покарает виновных после освобождения. «Э-э-э, нет, так не пойдет. Какое дело будет освобожденному императору до да обычных разумных? Скажет вырезать, всех под ноль и вся недолга, а мне, как ни крути, Кирк нужен, чтобы его инкубы неделю драли. Мне нужна индульгенция на пятьдесят разумных», — выдвинул я свое условие. После чего снова упал, шипя сквозь зубы и про себя костеря богиню мрака. «Фетиш у нее по поводу глаз, что ли?» На этот раз, взорвавшиеся гледелки мне никто не спешил восстанавливать. Ты смеешь торговаться со мной, дампер? Безжизненный голос богини вымораживал внутренности и заставлял корчиться от съедаемых проказай внутренностей. Сколько уже длится твои поиски сына? Великая, через силу получилось прохрипеть у меня. После моего вопроса повисла тишина. «Тишина во мраке. Помолчим, если надо. Тем более боль из живота ушла. Еще бы зрение вернули, совсем бы хорошо стало». «Десять разумных», — услышал я голос богини, после чего мне снова вернули зрение. «Ты можешь спасти от гнева моего сына десять разумных. Это все твои условия. Дампер», — мне показалось, что... Или в голосе богини прорезалась нотка сарказма. "О чём вы можете отдарить меня? Порой мне кажется, что подсознание мной управляет, потому как этот вопрос я задавать ну никак не планировал. Ты наглый вампир?" "Простите, великая", поднявшись с пола, я в третий раз поклонился. "Я неправильно выразился. Дозвольте поправиться". Не увидев отрицательных движений, продолжил «Нам с уважаемым мистером Треем предстоит преодолеть множество трудностей, и поэтому я бы хотел получить, если это, конечно, возможно, талику ваших щедрот ради преодоления этих трудностей». «Ясно. Ты получишь талику, как и просил. Но сначала докажи, что ты действительно знаешь, где заточен падший». Для этого мне необходимо возможность пользоваться интерфейсом, произнёс я, совершенно не думая о том, знакома ли Конкордии это название. Оказалось знакомо, она повелительно провела рукой, и мои внутренние закладки снова ожили. Так, где тут у нас квесты? Вот он, этот императорско-спасательный квест всё ещё висит в режиме ожидания. Доступно задание: Возвращение законной власти. Класс «Цепочка». Мифическая. Шаг первый. Освобождение от цепи и удержание павшего властелина империи Сиджахупи. Награда. 40 «Гаалов». Три эпических предмета. Опыт вариативно, но не менее 15 уровней. Время выполнения задания не ограничено. Привлечение сторонних сил не ограничено. Награда за задание в соответствии с приложенными усилиями. Принять «Да». «Нет». «Принять. Все. Понеслась душа в рай. Теперь расшарим квест и включим в него еще одного участника. Отправка приглашения жрецу-богине. Все. Дело сделано». «По тому, как округлились глаза Лориуса, я понял, что все прошло как надо. И сама богиня, видать, могла получать информацию от своего жреца, поскольку обратилась уже к нему. Лориан». Она поднялась с кресла и требовательно выставила указательный палец уперев его мужчине в грудь. Не подводи меня. Что же до тебя, дампер? Очертания головы богини повернулись ко мне. Срок у тебя 3 месяца и ни днём больше. Не справишься умрёшь. После чего тело богини растворилось, а меня накрыло системными сообщениями. Получено задание. Начало пути. Класс: внеранговое, ситуационное. Описание: Вам необходимо обеспечить встречу боевого жреца богини мрака Конкордии Лориуса Трея с падшим императором империи Сиджахупи. Награда: бонусные изменения в характеристиках и навыках остаются с вами на постоянной основе. После завершения квеста вами будет получен специальный бонус от богини мрака Конкордии. Время выполнения задания 3 месяца со времени получения задания. Вами получены следующие временные бонусы. Навык скрытность увеличен на 50 единиц. Шанс критической атаки увеличен на 100%. Скорость боя увеличена на 50%. Увеличено количество очков таланта на 5 единиц. Увеличено количество очков характеристик на 10 единиц. Доступно увеличение любого навыка на один уровень. Доступно увеличение любого заклинания на один уровень. Сброшены все имеющиеся кулдауны. Увеличение характеристики харизма на 2 единицы. Увеличение профессии дипломат на 3 единицы. Фигасе талика. А если бы я побольше запросил? М-да. Встреча с богами оказывается очень полезная штука. Над всеми плюшками думать потом будем. У меня ещё прошлые не разобраны, а пока надо выбираться из чертога в богине. Довольный как слон оглянулся на Лориуса. Тот с ошарашенными глазами смотрел на меня и молчал. Ты живой? Я помахал у него перед глазами рукой. Тот моргнул, выругался и осуждающе покачал головой. "Ты суицидник?" огарошил он меня вопросом. "Нет. Просто с головой не дружишь. Ты можешь для начала пояснишь, с чего такие вопросы?" "Не здесь", жрец покачал головой и, подойдя ко мне, активировал портал. Нас перенесло на то же самое плато. Я огляделся по сторонам, но никого рядом не увидел. «Вампир далеко?» Не для ответа, а чтобы просто что-то спросить, поинтересовался я. «В километре отсюда никого нет», — успокоил меня Лориус. «Тебе куда надо?» «Так мы вроде поговорить собирались». «Мне надо слить энергию госпожи». «Порталы идеально для этого подходят». «Тогда я сверился с еще одними координатами из списка квестов. Вот сюда!» «И передал их жрецу». Тот кивнул и попросил минутку на подготовку. «Я же вновь посмотрел на неактивный навык дипломатии, незримое манипулирование. И уровней у Трея много, и сущность он уже явно непростая после общения с богиней. Да и то, что он игрок, дает о себе знать. Это НПС можно легко, относительно, конечно, просчитать, а вот с игроками совсем другая история». «Стартуем». Коротко бросил трэй, приготовившись, и нас снова перенесло. Вокруг был лес. Высоченные деревья закрывали обзор неба своими кронами, а в воздухе гулял прохладный ветерок. Лепота. Тебе ещё что-то надо? Вывел меня из задумчивости вопрос Лориуса. У меня ещё силы остались, и мне надо их полностью потратить. Если нет, то я просто солью их в баф. Надо ли мне что-нибудь Вообще-то, да, надо. Сможешь бафнуть меня на восприятие? Вместо ответа жрец запустил в меня каплю мрака. Получен баф: Взор непроглядного мрака, 4-я степень. Увеличение вторичной характеристики восприятия на 130 единиц. Время действия: 4 часа. Следующее применение через 12 часов. Всё. Я опуст. Тяжело выдохнул жрец и прислонился к стволу ближайшего дерева. А потом и вовсе сполз с по нему на землю. Тяжело даётся Лориусу искусство владения мраком. Как ни волжба, так каждый раз кровавой юшкой исходит. Вот и сейчас хрипит болезный, пытаясь выдавить из себя наружу кровавые сопли. Ну, это его выбор. Я же тем временем всматривался в окружающую землю. Именно на этом месте были отмечены координаты, что дал мне превратник мастера без рук. Где ты именно здесь должна была быть у хоронка бывшего старосты Ихора? Увеличенное восприятие не давало нужного результата, как я надеялся. Что же, придётся прибегнуть к тяжёлой артиллерии. Покопался в инвентаре, достал мензурку с кровью мага школы электра-кониса и запихнул её во вновь обретённый после разблокировки ячейки инвентаря инъектор. Чудо не случилось. И так, концентрированная кровь мага давала максимальный коэффициент увеличения характеристик интеллект и дух, с добавкой в виде максимального увеличения эффективности магии воздуха на моем уровне. У меня даже со временем, после применения крови, поиграть не получалось, оно стояло на одном месте и все, совсем не желая увеличиваться. Жаль, конечно, но будем работать с тем, что есть. Впрыск в мои жилы мега-крови мастера магии задрал характеристики интеллекта дух к небесам. Так еще я и добавил сверху немного, применив еще один ультимативный навык «Я могу все». Навык применил к интеллекту, поскольку именно он отвечал за побочные прибавки к обнаружительным способностям. На короткие две минуты интеллект вырос до просто страшных значений — 2082 единицы. Мир расцвел невиданными красками, а в голове закружились мысли, складываясь в узоры будущих стратегий и тактик поведения. На долгие 20 секунд я полностью ушел в этот удивительный процесс, планируя свои следующие шаги и пытаясь пропитать миллиарды неизвестных, но смог вовремя остановиться, всему свое время. И снова мой взор обратился к окружающему миру, а именно поиску входа в землянку и хора. На этот раз проблем с обнаружением не возникло. Недалеко, всего в 15 метрах от меня, билело тонкое облачко странного тумана, выдавая магическую аномалию. Есть контакт. Подошёл ближе и внимательно рассмотрел. Что же это я такое обнаружил? Белёсая дымка уходила прямо в землю, сквозь которую я худо-бедно мог видеть, и упиралась в двухстворчатую массивную дверь. Ясно. Всё, что мне надо, я нашёл. Удовлетворённый, вернулся к Лориусу, надо заканчивать разговор. "Очухался?" присев на корточки рядом со жрецом, поинтересовался я. "Да." Тот оторвался от фляги, из которой явно нёс спиртом, и поднялся. "Наголодуешь, на чём посидеть можно?" Вместо ответа я картиным жестом провёл рукой, материализовав в этом мире два удобных кресла. И с удовольствием плюкнулся в окно, не забыв при этом вывести перед глазами таймер, отсчитывающий время, после которого кресла пропадут. Не хотелось мне падать на землю, да и выглядит это со стороны не солидно как-то. Так зачем тебе надо было выводить из себя всю силу твоей богини, начал я разговор. "Крамола", коротко отозвался жрец, объясняя этим мне всё, как он думал. "Гипотинуза, не остался и я в долгу". «Нужны развернутые ответы, да? Сопоставлять данные не учили? Слушай, Лориус, ты вот вроде умный мужик, так давай мы закончим мериться, у кого каст длиннее, и поговорим, как адекватные люди, поясняя и разжевывая непонятные моменты, и так повторюсь, на кой ляд тебе быть пустым от сил Конкордии?» Долгую минуту жрец смотрел на меня, скорее всего, крутя варианты и пытаясь просчитать линию поведения. Придя к каким-то выводам, он ответил: "Через свою силу она может услышать наш разговор. Не факт, что её это заинтересует, но возможность есть. А то, что я собираюсь у тебя спросить и сказать, тянет на противобожие, неуважение и вообще противозаконное". Так подхватил я нить его речи. Именно, кивнул жрец головой. И мне не хочется проверять, как именно на меня это повлияет. Ну, вот видишь, можешь же, когда захочешь, тогда начинай кромольничить. Я тебя внимательно слушаю. Ты суицидник, снова задал свой вопрос. Лориус. Чего ты прицепился к моим наклонностям? Это из-за моего разговора с богиней Да что она мне сделать-то может, если совсем уж жизни не даст? Пересоздам персонажа и всё. Вы только недавно присоединились к сфере, адномоментно раскусил мою сущность жрец. Ясно. Он как-то горько усмехнулся. Безумству глупых поём мы песнь скорби. Что не так? Я сразу напрягся. Не знаю почему, но внутри стало холодно. Сколько в твоём мире населения? Миллиардов 20 или около того? Примерно так. А подключённых к игре примерно полпроцента или около того. Я никак не среагировал на его речь, а просто слушал. И с каждым днём это количество будет расти и множиться. И как ты думаешь, неполатки в капсулах будут случаться? Единичные случаи, возможно, могут быть, уже понимая, куда он ведёт, ответил я, яростно потирая лицо руками. Закон больших чисел никто не отменял. Бог может убить разумного в реальности. Смотря мне прямо в глаза, поставил точку в своём рассказе жрец. И всё это будет замаскировано под неполатки в капсуле? Ну, а кого настолько сильно заинтрисовать твоя смерть, кроме родственников? Может, и не смертью всё закончится. Просто выйдешь из капсулы, пускающим слюни дебилам, и всё. Да и родственники ничего никому не докажут. Просто ещё один с выжженными мозгами, один из миллиарда, не более. Дерьмо случается. Не выдержал психической нагрузки из-за обилия красот нового мира. Вот и весь сказ. а государству выплатят компенсацию, и оно очень быстро замнет этот факт. В смысле? Когда Бог убивает кого-либо, а делают они это нечасто, ты уж мне поверь, квоты там, на десятилетия, то государство получает нехилый бонус. Вот так-то. Поверил я Лориусу сразу и безоговорочно. У меня уже была возможность убедиться в его словах. Тот же Алекс мог меня укакошить на раз два, а вместо этого одарил безмерно, возможно, преследуя свои планы или просто по своей хаотичности, первые, вернее, процентов на 100. Конкордия, богиня славы, силёнок у неё маловато после изгнания, но раз она обещала, то слово своё сдержит. Так что, Артур, попал ты, и серьёзно. Продолжил жрец свою мысль о моих психологических наклонностях. Нормально всё будет. Дойдём, освободим кого надо, по пути нагнём. Ты странный, с прищуром глядя на меня, поведал Лориус. Тебе только что сказали, что ты можешь умереть через 3 месяца, а ты как-то и не особо сильно обеспокоился. Ты, конечно, можешь мне не поверить, но это со мной не в первый раз. От чего же верю? Сфера бесконечна, и не такое на её просторах случается. Ладно, лирика это всё. Рубанул я по воздуху ладонью. Факты давай. Кто, что, зачем и почему? Про всех рассказывай. Хм. Прокашлялся жрец. Тебе короткую или полную версию? Мне факты. Изглец рассказал мне очередную сказку про мир Алхана, в котором мы все находимся. Случилось это в стародавние времена, во время последней битвы богов. Хм, да. Поэтика это явно не моё. Короче, дело было так. Эоны лет назад, по-нашему это многие тысячелетия, бушевала битва богов за передел этого мира. Естественно, в ходе этой битвы кого-то низвергли, а кто-то наоборот возвысился. Если говорить касаемо наших дел, то богиню мрака, Конкордии, тогда не повезло. Юное, но очень сильное дарование Кукулькан занял её место, не свергнув богиню в бездну. Это он так думал, что они свергнул. На самом деле сильно раниную и почти умершую богиню спас первожрец естественно, ценой своей жизни. А остальные жрецы, перенеся тело богини на ее материнский план бытия, устроили ей мавзолей, в котором она и коматозилась до сегодняшнего времени. Еще забыл упомянуть, что на Алхане осталось ее семя, из которого потом и получился павший император. Почему именно семя и вообще биология бога размножения и прочая высшая муть под названием «А как у них это происходит?» не для меня. Клориус как-то вскользь про это упомянул, а на подробностях я не настаивал. На кой оно мне надо? Теперь надо рассказать про самого императора. На свет будущий правитель империи Сиджахупи появился обычным скелетом. Не совсем, конечно, обычным, при такой-то матери, а от обычного самого нижнего звена развития undead'ов его отличало сердце мрака, горевшее тьмой в его груди. И это самое сердце и помогло ему в конечном итоге возвыситься до уровня «первые на деревне Нах». Ну а потом его сбросил с трона новый правитель Лич. Такое тоже случается, причем сплошь и рядом. На мой вопрос, а с чего, собственно, сынуля мамку не искал, пока был у власти? Мне пояснили, что это было невозможно. Жрецы-коматозницы спрятали тело так, что никто из смертных и бессмертных не мог ее отыскать. Как это получилось у самого Лориуса? Ну, тут уже надо вернуться в наше время. Обычный тёмный маг Лориус Трей добился нейтралитета с империей Сиджахупи и был допущен на их территорию, после чего устроился к ним библиотекарем в самую главную библиотеку империи. Всё это было проделано лишь для того, чтобы в тёмных и всеми забытых залах найти истинное могущество. которая, естественно, исправит бедственное положение самого мага. Но будущий жрец не нашёл ни великих свитков, ни заклинаний божественного уровня, а нашёл он хвостик клубка на квест почти божественного уровня. Возрождение богини в мире это вам не хухры-мухры. Это всё очень серьёзно и очень-очень денежно в перспективе, конечно. Первы жрицы обычно без денег не сидят, это даже я знаю. И теперь у него, в его квесте, был следующий шаг высвобождение из плена сына богини, дабы он перевёл всю империю под власть матери. Когда у неё будет такое количество паствы, вот тогда она снова поборится за власть над троном верховного божества мрака мира Алханы. Интересная сказка. Я яростно морщил извилины, пытаясь решить для себя один очень важный вопрос. А потом, так и не найдя для себя какого-либо ответа, решил поступить так, как поступал всегда. Просто спросил в лоб. "А поведай-ка мне, Лориус, на хрена ты мне всё это рассказал? Такая информация дорого стоит, а ты мне тут за бесплатно всё выложил? Чем больше паствы я принесу под сень богини, тем больше бонусов получу. А я тут с какого боку?" Под мрак идти мне неохота, да и другого направления я маг. Ты аристократ, и у тебя либо есть, либо будут деревни, и иметь такого бога покровителем деревни это дорого стоит. Возможно, но мрак это мрак, а мне всё тёмное, как-то не очень по душе. Согласен. Есть, конечно, кое-какие нюансы, но в целом для обычного крестьянина разницы нет. Детей в жертву приносить не надо, коровку, овцу, коня по праздникам, молитвы ежедневные, всё как и у других богов. Ничего сверх меры. Я по своим каналам прозондирую эту тему и только потом что-то тебе скажу, не раньше. Да не вопрос, легко согласился жрец. Я тебе ещё нужен. Если нет, то держи амулет связи. Работает на всей территории Алханы, но и до меня дотянется, даже в чертогах матери. Ценни, таких пара десятков всего. Принял небольшой золотой кругляш с вставленным в его центр кристалликом мрака. Вообще-то нужен. Снова морщины извилины потивал я головой. Ты сможешь переместить меня на другой материк? Смогу. С чисто еврейским прищуром ответил жрец. И сколько? Только для тебя со скидкой один приверженец богини. Один гаме никак? Или на худой конец, галами можно, галами, но людьми лучше. Я подумаю. Завтра свяжемся, у меня ещё тут дела есть. Слушай, а как ты к себе перенесёшься? Сила богини так быстро восстанавливается? Хитрый, да? Ладно, отвечу. Информация известная, тайной особой нет. У первых жрецов есть навык возвращения в лоно бога, и он не требует ни маны, ни очков веры и святости, ничего. Просто нужно верить в своего бога. Вот и всё. На связи. Улыбнулся Лориус, отсалютовал рукой и пропал во вспышке мрака. Интересный у нас выдался разговор, интересный и познавательный. И над ним мне ещё придётся подумать, но не сейчас. Пока у нас по плану обезопасить себя любимого от посягательств разного рода существ. Оглянулся по сторонам, нашёл подходящее дерево и забрался почти на самую вершину. Итак, что мы имеем? Прямо на север открывается горная гряда, и где-то там, в тысячах километров, находится ненавистная шахта Джирай. Строго на юг простирается лес а немного западней виднеется река. Это и есть та самая строга, о которой упоминал и хор. Так, ладно, пора в реальность, но до этого надо сделать тайничок, в котором мы и будем находиться. Привычным движением углубился в ствол дерева, запечатал за собой вход и установил прямо здесь же точку воскрешения. Все, выход. Реальность ничем новым не порадовала. У всех были свои дела, все были заняты. Даша и та лишь быстро побеседовала и умчалась снова в вирт. Что-то у них там в форте Пим намечалось на эту ночь. Повздыхал немного, да и отправился на боковую. Ничего, возможно, уже завтра я буду в своей империи. Утром проснулся как ужаленный. Прямо не вставая с кровати, подхватил комплинг, открыл вкладку с персонажем и уставился на последнюю строчку с бонусами, подаренными мне богиней Конкордией. сброшены все имеющиеся кулдауны. На эту строчку внимания я не обратил совсем, но мозг за ночь успел проанализировать информацию и вывел на верхний слой сознания всю значимость этого бонуса. Все кулдауны, все. Душ, завтрак и прыжок в капсулу. Вход. Темно и немного пахнет хвоей. Откупорил крышку, выглянул из дупла, смотрелся Ничего подозрительного не видно, значит, можно приступить к разбору всего и вся. Спустился на землю, сотворил удобное кресло и, угнездившись в нём, углубился в инвентарь. Так, что тут у нас есть? Свиток высшего посвящения питомца. Привычно полез в веки разбираться ху из ху и с чем его едят. Посмотрел, разобрался, почесал затылок и собрал свой внутренний круг на совещание. присутствовали сам я, как глава подсознания, скрытая тенями и прикидывающаяся, что его нет, и ещё пара моих психологических масок, включающихся по необходимости. Психомаски, тщательно взращённые отрядным ментатом за годы мирной жизни, потеряли актуальность и нечасто выходили на первый план, но постепенно, по мере того, как я играл, всё больше пробуждались. Берсеркер прапорчик, да и очень безбашенный персонаж псих. Тот долгое время спал где-то на задорках рептильного мозга, но был пробуждён игрой и напитан силой хаоса. И теперь очень живенько интересовался обстановкой и даже пару раз вставал за руль управления. Только ближники собрались, в общем, решали один единственный вопрос: продавать такое или нет? Идти дальше по пути усиления себя любимого или уже начинать зарабатывать денежки на игре? Как ни странно, на решение приняли единогласно. Свиток использовать на топтыгине. Итак, что же это такое? Свиток высшего посвящения питомца артефакт, позволяющий сделать из абсолютно любого пэта мегаубивашку всего сущего путём вывода его на самый последний ранг в их иерархии. То есть сразу в ранг 3 звезды. Круто? Ещё как. На секунду встал вопрос А может, вместо Баста прокачать Мару? Но он тут же пропал, так как простая арифметика показывала, что лучше из первого ранга сделать третий, чем из второго. Откладывать дела в долгий ящик не стал. Щёлкнул пальцами, и передо мной появился мишка, который тут же обиженно заревел и снёс могучим ударом соседнее дерево. Ни в чем не повинная ель, ломая себе и соседним деревьям кроны, с хрустом и шумом упала на землю, обдав меня брызгами, хвои, листвы, земли и прочего мусора. Выплеснув немного злости и негодования, Баст повернулся ко мне и снова заревел. Ну вот не нравилось ему долгое нахождение в мире, где он пребывал, когда умирал. Мне, знаешь ли, тоже не сладко пришлось. Кое-как обхватив лобастую голову, прижался я к медведю. Тот всё ещё обиженно сопя покрутился, подставляя голову моим рукам, заставляя её чесать и гладить. От души погладив Махнатова, отстранился от него. Погоди, сейчас тебе подружку призовём. На мою реплику Бас только тяжело вздохнул. Не куксись, выросла она и больше на тебя кататься не будет. Повторный призыв питомца и возле нас на высоте трех метров сформировался полутораметровый, немного шершавый шар с отростками «Мой второй питомец Бехалдер Мара». «Уи-и-и-и-и-и-и-и!» Тонкий, переходящий на ультразвук виск, заставил меня отшатнуться и упасть на пятую точку. «Твою налево!» Пытаясь вскочить и одновременно вытолкнуть звуковую пробку из ушей, я был сбит с ног повторно, но уже не звуковой волной, а шершавым клубком. Руки и ноги обхватили мелкие отростки, а по всему лицу тщательно прошёлся шершавый язык Мары, создавая маску из зеленоватой слюны питонца. Бамк. Сознание сработало штатно, и я переместился от питонца на 5 м в сторону, использовав тёмный скачок. Мара, стой! Выставив вперед руки, я остановил движение уже вновь летевшей ко мне злобоглазки. «Я тоже рад тебя видеть, но слюня ведь меня больше не надо. Это приказ». «Ясно?» Центральный глаз Мары потупился, а отростки задрожали в непонятной мне эмоции. «Уф!» — радостно выдохнул, осознав, что беда миновала. «Про себя-то я и сообщил, а вот про Баста нет». И неугомонная малолетка с радостным «Уи-и-и-и-и» спикировала на медведя. Тот стоически перенес встречу с подругой и лишь тяжело посмотрел в мою сторону, покачав головой. Пока питомцы были заняты друг другом, я еще раз решил проверить правильность своих действий. Баст сейчас восемнадцатый. При использовании свитка станет тем же восемнадцатым, но с рангом три звезды. А это, если очень грубо прикидывать, то уровень 90 примерно. Вроде всё правильно и верно, только вот смущает меня в этом что-то, а что именно понять не могу. Решил отвлечься немного и стал дальше инвентаризировать инвентарь. Так, камень опыта. Сколько в нём скопилось опыта за все мои предыдущие битвы после его активации? 55 млн с копейками. «Маловато будет, маловато. Мне на новый уровень хватит, но только на один, а потерял я три за время рабства. Стоп! Мне хватит на один, а Басту? А Медведю хватит на целых четыре, и в итоге он уже будет не девяностого уровня после применения свитка, а сто десятого. Вот что мне не давало сразу использовать свиток». Ну-ка, ну-ка. А если ещё немного подумать, для чего использовать свиток прямо сейчас? Может, стоит поднакопить ещё немного опыта и только потом влить его в Баста. В конечном итоге выигрыш в уровнях может получиться намного больше. И надо помнить ещё об одной немаловажной вещи. Питоводы очень затратная специализация, очень, потому как опыта для прокачки питомца требуют несравнимо больше, чем надо самому игроку. А двухзвёздные и уж тем более трёхзвёздные питомцы сосут опыт, как пылесосы космических размеров. И чем выше уровень у питомца, тем большего размера этот пылесос. Решено, так и сделаем. Что дальше? А дальше мы окончательно закроем вопрос с питомцами. У меня одна ящерка ждёт не дождётся повышения. Пусть и не мой питомец, но она влияет на мою боевую мощь, а посему откладывать решение этого вопроса мы не будем. Открыл список заклинаний и нажал на пиктограмму Напалма. Так, питомиц Нейрис, повышение. Для перерождения питонца необходимо личное присутствие великого духа огня Нейрис. Желаете отправить запрос на призывание великой. Что-то мне не по себе. Вроде бы объективных причин нет, а вот гложет внутри что-то, прямо свербит. Опять чуйка проснулась. Я ведь дорогу великой не переходил и даже вроде как в любимчиках числюсь. Или тут что-то другое? Чего гадать, если можно всё узнать из первых рук? Мысленно жму иконку с подтверждением вызова и второй раз за это утро падаю на пятую точку от удара. На этот раз огненного